Крестный и Крестники. Ехали очень осторожно, можно сказать, медленно, не надрывая моторов, чтобы не оповещать их урчанием всю округу. С дури-то можно ведь и дров наломать. А так одиночные твари или их малочисленные группы засекались загоди и отстреливались из арбалетов, чтобы не шуметь. Когда арбалетные болты оказывали не особо впечатляющее воздействие на зараженных, переходили на 103 чтобы не тратить более ценную девятку. И уж тем более крупный калибр, да еще и с его громким голосом. Благо семерки из наследства отрицателей было достаточное количество. Да и Ули, видимо, решив, что с них на сегодня приключений достаточно, матерых тварей им навстречу больше не посылал. Так тихой сапой они добрались до перекрестка, на которую указал Борода, как ориентир для смены направления движения. По словам Бороды, на перекрестке нужно было уходить влево, на юг. Именно оттуда их команда и прибыла. Выезжали они аккурат из Орешка. Другой дороги он не знал. Как и вообще эту местность в целом. Он тут был впервые. На вопрос Смирнова о том, как он собирался их отсюда выводить, абориген невозмутимо ответил, что как раз по этой самой дороге. По принципу «как пришел, так и ушел». Ну, а если что, по направлению. Дорога на Бейрут ответвлялась значительно раньше от места их теперешнего пребывания. Но туда еще нужно было добираться — так как их путь пролегал по узкому перешейку на стыке территории атомитов и черноты. При упоминании черноты Борода с интересом посмотрел сначала на Олега, потом на окружающих. Олег понял, что опять попался. Не успел он скорчить уделенную физиономию, как остальные. Да что там не успел, даже не подумал в эту сторону. Что-то в этом раскладе Смирнову не нравилось. Но понять, что именно, не получалось. Странно. В той прошлой жизни он всегда опирался на чувства. Нет, конечно, здравый смысл и логика стояли вне конкуренции, но почти всегда эти первостепенные составляющие требовали подтверждения. Кто-то в таких случаях уповал на интуицию, кто-то просеивал их через сито критического мышления, отрицая любые эмоциональные проявления. Он же всегда в качестве критерия выбирал ощущения, отправляя это критическое мышление пастись лесом, подчас вместе с самой логикой но при этом всегда знал, что именно вызывает то или иное чувство. Не раз бывало так, пересечет судьба с человеком, вроде приличный, вежливый и так далее. Полный букет сплошных достоинств, а чувства дергают за ниточки дискомфорта, заставляя присмотреться повнимательнее. И приходит понимание. Вежливость наигранная, грамотная речь, набор штампов и манипуляций, движение, отточенная игра профессионала. И начинаешь задумываться, по какой такой причине человек не ведет себя естественно, а прячется за ширму. А потом бах, и вылезает наружу истины, как правило, с душком. Так или иначе играют все, но подлость души он распознавал на раз-два. Вот и сейчас что-то было не так. Он внимательно посмотрел на отрицателя, но так и не смог определить, в чем подвох. Мысли при попытке сосредоточиться на причинах дискомфорта скакали куда угодно, только не в заданном направлении но зацепиться было не за что, поэтому решил оставить эту тему на потом. Несмотря на то, что было еще светло, Смирнов решил дальше не двигаться. Неподалеку от перекрестка располагалось что-то вроде сельскохозяйственного ангара для техники, окруженного забором из бетонных плит, местами частично или полностью отсутствовавших. Вот его-то Олег и выбрал для ночлега. Точнее, выбирать больше оказалось не из чего. Сооружение было заброшено еще до переноса в улей. Обветшалые стены... Крыши с зияющими отверстиями в покрытом мхом шифере. Ворота трех ангаров оказались на штатных местах и даже ни разу не выбитыми, запертыми на засов из перекрученной проволоки. Их надежность проверять не хотелось. Совсем. Все равно эта крепость никого не остановит. Все, что от нее требовалось, это укрыть их от посторонних глаз. И с этой целью она вполне могла справиться». Плюсом было и то, что вокруг нее было практически чистое поле, позволяющее контролировать подступы метров на 400. Незамеченным пробраться довольно затруднительно. Не невозможно, учитывая местные реалии с умениями, а именно затруднительно. Внутри царило запустение. Все, что можно было вынести, было вынесено. Что можно было открутить, откручено. Высокие окна снаружи были заколочены щитами из досок. Оно и к лучшему. Держать тут круговую оборону никто не собирался. Машины загнали внутрь и притворили за ними ворота. Постов пришлось организовывать два. Не было на крыше подходящей точки, с которой местность просматривалась бы полностью, поэтому по углам, расположенным по диагонали, на потолочных балках устроили площадки из переброшенных поперёк них досок. Пробили в шифере дыры для обзора. С каждой позиции можно было просматривать две стороны, что и требовалось. Первыми бдить за округой отправились Тимофей и Денис. Остальные, расположившись в углу, над которым крыша сохранилась лучше всего, занялись своими делами. Сначала почистили оружие, снарядили из запасов опустевшие магазины, разогрели консервы на спиртовых таблетках из комплекта ИРП. Костер не разводили, опасно. Да и особо не из чего было. Но единственными, кто уплетал консервы ни на что, не обращая внимания, были Олег и Борода. Остальные нехотя ковыряли в своих банках, тихо обсуждая события прошедшего дня. «Виктор, спасибо тебе!» Вдруг чуть громче обычного произнесла Татьяна. «Если бы не ты, та тварь до меня точно бы добралась!» Виктор от неожиданности перестал жевать и замер. Какое-то время все окружающие наблюдали на его лице отражений судорожных мыслительных процессов, перебирающих сюжеты прошедшего дня. Вот мозг, наконец, выбрал нужный. Парень посмотрел на Татьяну, потом перевел взгляд на Смирнова, но сказать что-либо не смог. Помешал набитый едой рот. Поэтому он просто кивнул в ответ, принимая благодарность, и снова уткнулся в банку с тушенкой и гречневой кашей. Смирнов перехватил удивленный взгляд Юли, пожал плечами и тоже углубился в остатки еды на дне своей банки. Нависшую тишину прервал сытый, расслабленный голос бороды. — А для новичков вы совсем неплохи, если вы, конечно же, новички! Протянул он немного тягуче: Хорошая команда может получиться, под нормальным началом. «А то собачитесь на равном месте!» «Борода. У нас вроде уговор был», — с легким нажимом произнес Олег, откидывая пустую банку в угол. «А мне показалось, что товарищ Борода только что себя на роль главнокомандующего выдвинул». С легкой иронией вклинился Андрей. «Еле дышит, а туда же рукой поводить! Забавный дядька!» Все, не сговариваясь, уставились на аборигена. Кто с любопытством, по привычке проигнорировав суть, Кто с явно выраженными искорками недовольства? Борода тут же счел необходимо прикинуться шлангом, изобразив на физиономии непонимание. «Показалось вам! И не было никаких намерений!» Ответил сразу обоим отрицатель. По его лицу расплылась добродушная улыбка во все 32 белоснежных зуба. Смирнов при этом почувствовал легкий дискомфорт, словно кто-то осторожно погладил его по голове, прямо по мозгу, минуя черепную коробку. Повидал я новичков на своем веку, немало. Вы на них не похожи. Видел вас, я в деле. Вот только не командовый Совсем не команда. А это нехорошо. Да и не крещенные к тому же. Теперь это совсем нехорошо. Еще раз так сделаешь, пристрелю, пропустив сказанное по краю сознания, прошипел Смирнов. Ты это о чем? Улыбка медленно сползла с лица аборигена. «Кому же захочется улыбаться, когда в переносицу смотрит ствол не самого слабого пистолета? Ты меня понял?» Смирнов выжидательно посмотрел прямо в глаза Бороде. Десяток секунд они играли в гляделки, затем Борода поднял ладони в примирительном жесте и снова улыбнулся. «Олег, ты чего творишь?» Вступилась из-за раненого Алла. «Совсем крыша поехала? На ровном месте во всех подряд оружием тыщишь. «Друзья, давайте без эмоций!» Выступил в роли миротворца Вадим. «Олег, действительно, убери оружие. Тут никто никому ничего плохого не делал. Я, по крайней мере, ничего такого не увидел. Чего ты взъелся на человека?» И тут же попытался дернуть за манипулятивную струнку. Тем более раненого. «Неравное соотношение». Смирнов на манипуляцию не повелся. Не осознал народ реальности. Ой, не осознал. То, что соотношения тут не всегда меряются физическим состоянием. Как и то, что здорового бугая может ушатать задохлик, имеющий подходящие умение. А то и не одно. Борода, пользуясь ситуацией, тут же указал в сторону Вадима и Аллы. «Вот, мол, послушай, Люд честной, они плохого советовать не станут». И опять расплылся в улыбке. Олег еще какое-то время буравил взглядом отрицателя, но все же убрал оружие обратно в кобуру. Ему нечего было открыто предъявить Бороде. «Все на уровне ощущений». Никаких наглядных аргументов и железобетонных доказательств. А эта публика в большинстве своем привыкла оперировать именно фактами. Его слово для них — грош цена. Он вдруг поймал себя на мысли, что все еще думает о них как о части чего-то своего. Тут же отправил эту мысль пинком в дальний угол забытья, если такой существовал. «У него теперь другое — свое». Он улыбнулся в ответ аборигену. «Ну, значит, показалось». «Но если покажется еще раз, опечалю. Сказано это было так, что даже последнему идиоту было бы понятно, что эта тема не закрыта, причем от слова «пока». Улыбка сползла с лица бороды. В ангаре повисла тишина. «А кто такие отрицатели?» Решила разбавить эту тишину Аня. «Ты столько раз про них упоминал, как мне показалось в негативе, но объяснить как-то не удосужился. Может, мы зря тебе помешали в нем дырок понаделать?» таскали его, лечили. От такого оборота челюсти поползли в сторону центра земли у всех, в том числе и у Олега. Только лукавая искорка в глазах девушки вернула его челюсть на место. Сектанты религиозные. Если местные верования можно назвать религией. По их религии мы уже вроде как умерли, но с нами еще не определились. То есть тут все болтаются между Раем и Адом. Точнее, он вам сам расскажет, если захотите. Погоди. «Сектанты? Это которые жертвоприношения устраивают? Как их там?» Андрей аж подпрыгнул на месте. «Да нет. Килдинги — это изгои, практически повсеместно запрещены. А этим вроде открыто проповедовать разрешают». «Да ладно! Что, серьезно в эту муть кто-то верит?» Денис аж приподнялся со своего спальника, на котором сразу же после смены и растянулся. «Может, и верит. А может, это просто ширма». Олег краем глаза заметил, как при этих словах едва дернулись уголки губ аборигена. «Может, я путаю чего?» «В любом случае под религией понимается определенная система взглядов и действий, которой придерживается какая-то группа людей и которая дает индивиду систему ориентации и объект поклонения. И тут основополагающей является цель служения идеалам, независимо от того, что является объектом поклонения. Идолы, боги, вожди, нации, партии — или богатство и сила. Практика жизни показывает, что как правило последние два в купе образующих одно. Сказать что, или сам знаешь, ты его спроси, он подробнее просветит. Глядишь и станешь одним из них. Да больно надо было. А что там про крещение? Почему сейчас совсем плохо должно стать? Не секта, а орден, спокойно поправил борода. Мы в других наживы не ищем и к себе никого не неволим. Цели наши — это наши цели, и всем подряд о них знать не надо. А совсем плохо, потому что Улей прощает ношение старого имени только до первого старожила. Он и окрестить новичка должен, иначе долго не протянет. Найдет Улей управу. Об этом все знают. И ваш первый старожил — это я. Если я все правильно понял. Вы же новички. Все собравшиеся стали между собой переглядываться. — Да, Олег говорил им о таком раскладе. Одно дело байки из книжек, а другое — реальная необходимость отказаться от имени данного папы и мамы. По сути, отказаться от своего «я» и в пользу чего? Того, что придумает первый встречный? Желанием таким никто не фонтанировал. С другой стороны, испытывать на себе работу местных суеверий тоже никому не хотелось. — Все верно, новички! — кивнул Павел. — А по какому принципу тут имена подбирают? — спросила Аня. — Для тебя, красавица, никто ничего подбирать не будет. Улей к женскому полу милосерден. На него эта традиция не распространяется. Хочешь, можешь свое оставить или сама себе новое выбрать. Клеопатра или Шахерезада — всем без разницы. Полно тут всяких эльс, Делайс. Отрицатель словно попробовал эти именно на вкус, поморщившись, сплюнул на землю. — Хотя я б тебя белкой назвал. Скачешь больно круто. И вообще принципов никаких. Кого-то по одежке, кого-то по черте характера, а кого и по первому, что в голову пришло. И хорошо еще, если голова эта не слишком глупая. — Тебя бородой из-за бороды окрестили, надо полагать, — подал голос Денис. — Отчасти. Только не из-за этой. — ухмыльнулся аборигент, проведя рукой по поросли на лице. — Это последствия похода. Бритье в походе — роскошь. Я, когда сюда попал, от пустышей отбивался. Много их было. Повалили. Упал неудачно. В лужу краски. Вот борода и нарисовалась. Рейдеры тогда в город за продовольствием ходили. Отбили у тварей. А когда подняли, увидели нарисованную бороду. В общем, как-то так. В хренасе. Андрей почесал затылок прямо через каску. Перспектива. Это запросто можно каким-нибудь горлумом стать. — И как жить потом с этим отказаться нельзя не знаю кто такой этот голум, но это ты паря правильно подметил можно любое погоняло получить отказаться так получится что ты правила улья не принял а он такого не терпит вот и не отказывается никто при этих словах отрицатель бросил многозначительный взгляд на олега вот заводил вашего и начнем Многие с любопытством посмотрели в сторону Смирнова, а некоторые с язвительным интересом, предвкушая развитие сюжета. Олег уже привычным жестом пожал плечами. Из кобуры снова на свет появился грач и снова уставился в сторону аборигена. «Начинай!» — ухмыльнулся Смирнов и снял пистолет с предохранителя. «Было забавно смотреть, как меняется выражение лиц окружения. Такой выходки не ожидал никто. Послушай на произнес Борода. — Чего ты все время за оружие хватаешься? В улье отношение к смерти особое. Это часть местной жизни. Все знают, что завтра может и не наступить. Я не знал никого, кто бы тут умер от собственной смерти. Так что не пугай. Зачем это? — Это, — Олег указал взглядом на пистолет, — стимул, чтобы думалось лучше. — Не понравится мне имя, ничего не попишешь. Правило есть правило, придется носить. Но каждый раз, представляюсь, буду добавлять, что лично пристрелил крестного сразу после крещения. Это скрасит негатив. Улей же это не запрещает. Заодно остальные вздохну спокойно, да более правильного сторожила. А что до твоей философии об отношении к смерти, что бы ты ни говорил, а жить всем хочется. Вот сейчас это предположение и проверим. Начинай. Борода помрачнел. Почему-то сразу стало понятно, что собеседник не шутит совсем. Но отступать сторожило притило. Потому он завис на какое-то время, словно старый пентиум один. Повисев, поскрипев мозгами, он наконец улыбнулся. Будешь зваться Манг! Смирнов вопросительно посмотрел на отрицателя. Палец на спусковом крючке выбрал слабину. Но тот в ответ пожал плечами, продолжая улыбаться. Всем своим видом демонстрируя вопрос. «Ну и что теперь ты будешь делать?» Что означает это новое имя, Смирнов не знал, но его чутье подсказывало, что не обошлось без подвоха. Выпытывать значение у крестного дела бесперспективное. Не зря в глазах плещется насмешка. Через край плещется. Вот упырь! Сознанием языков у Олега был полный швах. Слабый немецкий даже по меркам школьной программы даже за соломинку для утопающего не сойдет. Подумалось, что какой-то производный от обезьяны. В английской вариации. Но не факт. Бросил вопросительный взгляд на Татьяну. У нее был очень неплохой английский, плюс поездила по миру немало. Но она лишь пожала плечами в ответ. «Неадекватный?» Нависшую тишину нарушил неуверенный голос Сергея. «По-моему, именно так. На Гаитянском». Улыбка сползла с лица отрицателя. Брови сошлись на переносице. Пропало из гляда веселья. Смирнов попробовал, что называется, на зубок свое новое имя. Особых проблем с произношением не заметил. Скабрезные рифмы и ассоциации тоже сразу не всплыли. Немного со склонением подтормаживало, но не критично. Что до значения, так оно тоже неоднозначное. К неадекватным относятся с опаской. нарекает такими, как правило, тех, кто просто не укладывается в узкие поведенческие границы окружения. А еще всем известно, что неадекватные люди неуправляемы. Что может оказаться на пользу? Да и знатоков Гаитянского тут не так уж и много. В общем, терпимо. «Жить можно», — резюмировал бывший Олег Смирнов. Палец отпустил спусковой крючок, щелкнул предохранитель, и пистолет вернулся в предусмотренное для него место. Появилась фляга с живцом. Отсалютовав ею, крестник сделал пару глотков. Процедура крещения продолжилась. Больше к примеру Смирнова, манка, никто не последовал. Отрицателю угрожать оружием не стали. Но по Андрею было видно, что реализовать такой сценарий намерен и без предварительной угрозы. За что получил имя КАЗ, как пояснил абориген сокращенное «отказовый» или «показной»?» Андрей лишь заржал ответ и согласно кивнул. Учитывая умение парня, его новое имя звучало действительно иронично. Тимофея, не и лукаво, борода нарек «Эймом». Сергея отрицатель хотел окрестить «оружейником», но и на английском, и на немецком это звучало как-то неблагозвучно, поэтому окрестил «просперо». На этом с переименованием команды «Манка» было покончено. Осталась мужская часть «Док». Тут тоже обошлось без казусов, почти. В основном отрицатель прошелся по умениям крестников. И откуда только узнал Шельма. Хотя наверняка по ним заметно, он же сторожил, немало умений повидал. Это как узнать тангиста или борца. Вроде двигаются одинаково, будто арбузы под мышками таскают. Но есть нюансы. Дениса назвал Гирий, Николая — Цельсием, Виктора — Камеском, Вадима — Инвизом, а Павла — Роком. — Почему Рок? — как-то шалело спросил Павел. Хотя было видно, что ему новое имя понравилось больше всех. — Тоже сокращенно, от Рокки, — ухмыляясь ответил Борода. «Извини, не удержался». «Рокки — это который Бальбоа?» — задаченно произнес Павел. «Это который Монтерей Джек, друг Чипа и Дейла. Рокки, сыр!» — ответил за отрицатель Андрей и тут же заржал. Кто-то этот смех поддержал открыто, а кто-то, что было сил, старался подавить улыбку на лице, дабы не обидеть товарища. Павел погрустнел, осознавая то, скольким сейчас стало известно истинная подоплека его нового имени. Максиму досталось имя Икс. Тот сначала, видимо, тоже хотел уточнить, почему обзавелся латинской буквой вместо имени, но, глянув на Павла, передумал. На то мы успокоились. Новоиспеченный Инвиз решил сменить тему и принялся расспрашивать старожила о маршруте до стаба, выясняя, где опасные места, где можно разжиться продовольствием и водой, где топливом. Борода рассказывал довольно охотно, указывая ориентиры и даже чертил палочкой некоторые уточняющие моменты на земляном полу. Манг слушал, не вмешивался. Что-то не давало ему покоя. Что-то опять шло не так. Даже не то, что Инвиз ненавязчиво подгребал под себя нити управления, что-то другое. — Мы не пойдем на юг, — медленно произнес он. — По крайней мере, не сразу. Планы другие у нас. Тут же стихли все разговоры, и весь честной народ уставился на него. Каким-то неприятным ощущением отозвались сдвинутые к переносице брови бороды. «Как не пойдем?» Инвис вопросительно уставился на Манка. «Олег, то есть Манк, какие планы?» «План один — двигаться к стабу, к людям. Других планов у нас нет». Манк выдержал все взгляды, направленные на него, и спокойно ответил. «Я сказал, мы и у нас». Манк выделил эти слова интонацией. «Про тех, кто не мы, я ничего не говорил. Уже надоело ваше виляние. Когда грузились в машины, все приняли правила. Определитесь уже, хозяева вы своим словам и поступком или где?» «Не, я своим словам хозяин». Немного подумав, ответил Гири. «Захотел — дал слово. Захотел — не стал забирать. В общем, залез в кузов, значит, ваши планы теперь мои. Но, дружище, сейчас я тебя не понимаю». «А что тут понимать? А Манг все объяснил. Он тут бог, мы никто!» В своем духе переначал диспозицию инвиз. Люди не меняются, и Манг с интересом стал ждать продолжения спектакля. В том, что его бывший руководитель постарается перевернуть ситуацию в нужное ему положение, сомнений не было. «Была цель добраться до стаба. Сейчас есть человек, который может указать до него дорогу. Есть транспорт, на котором мы можем добраться до цели». Но ему почему-то это уже не подходит. У него планы другие, которыми он с нами делиться не собирается. А на наши планы и цели ему плевать. Хотя сам говорил, что решения будут приниматься всем отрядом. Поддержал своего босса Рок. И сам же свои правила нарушает. Действительно, поделился бы своими планами. Может, мы тогда согласимся с их первоочередностью? Поддержала ихалла Как же это ее предложение было предсказуемо. Узнать чужую позицию... А потом по ситуации либо примазаться к ней, заявив, что она сама именно это имела в виду, вот только буквально с языка сняли, либо примазаться к контраргументам под тем же соусом. Вариации базировались лишь на наличии плюшек или исключении негативных последствий в перспективе для нее лично. Раздались одобрительные восклицания в поддержку такой позиции. Манг с удивлением отметил среди них и некоторых бойцов своего отряда. Странно. Он бросил взгляд на Таню. В ее глазах мелькали искорки любопытства, но участвовать в беседе она явно не собиралась. Заняла удобную позицию наблюдателя. Это уже проходили, и это не нравилось. «А вы уже стали бойцами моего отряда?» Ответ был адресован в первую очередь Инвизу с Роком. «Правила касаются именно его. И если вас там нет, то и не вам на них мне указывать». «Ну да, ну да», — протянул Инвиз. «Как я и говорил, мы все тут нет никто». С нами можно не считаться, несмотря на логику. Цель — вот, руку протяни и все. Но нельзя, потому что его величество Манг так не хочет. Именно. Я необходимые цели буду выбирать со своим отрядом, а вас я в нем не помню. И сейчас не услышал подтверждения того, что вы в нем. Услышу?» Улыбнулся в ответ Манг. Он с той же улыбкой обвел взглядом каждого, кто подал голос возмущения. Но подтверждения так и не дождался. «Вот именно поэтому на ваши планы мне действительно фиолетово. Все по-честному, все по правилам. И не стоит так манипулятивно подгребать чужое под свое». Больше никто высказаться не пожелал. Даже инвиз не стал больше ни на чем настаивать. Как-то сами собой разобрались по местам и начали готовиться ко сну. Единственное, на чем настоял инвиз, это на распределении смен дежурств. Он взял для своих все утренние смены. Мотивировал это тем, что ребята Манка распределены по боевым расчетам в машинах, а его едут пассажирами. В общем, смогут отдохнуть в мягких креслах. Манк, чертовы суеверие, привыкая теперь к этому имени, возражать не стал. Логика в этом хоть и натянутая, но имелась. Только молча проводил взглядом почти всю мужскую часть команды ДОК до выхода. По нужде народ собрался перед сном, а толпой не так опасно. Малость напрягло, но поскольку Гири тоже завалился на боковую, зарывшись в спальник, успокоил начавшуюся было паранойю. Алла тоже забралась в свой, а Татьяна о чем-то потихоньку переговаривалась с Бородой. Ее очень заинтересованный вид весьма озадачил. Но не спрашивать же, что за темы у них там такие интересные. Завернулся в свой спальник и тут же заснул. Сменять манку на посту наблюдателя пришлось Татьяну. Она и Гиря — единственный, кто не вошел в состав утренних смен. Манг забрался на балку и присел рядом. «Смена!» — сухо сказал он. «Иди спать!» Девушка бросила в ответ короткий взгляд. «А ты изменился!» «Иллюзии и розовые очки жить далеко не помогают. В совочеках и на помойку. Учителя в этом плане у меня качественные были». Он скосил на нее взгляд, но она пропустила намек мимо ушей. Все меняется. Таня тоже изменилась. Как думаешь, другие реальности, из которых загружаются кластеры, сильно отличаются от нашей. Она, как обычно, проигнорировала его последние слова. Все, на что не хотелось давать ответа, ею просто не замечалось. Ее взгляд был устремлен вперед. Думаю, не очень. Откуда такие выводы? Знаешь, все эти игры во множественность вариантов и альтернативность выбора это все иллюзия. Оглянись назад и задай вопрос, могла ли ты в той или иной ситуации поступить по-другому? Ответ «да» — иллюзия. Потому если ты могла, то поступила бы. Это не оправдание мотивации и самих поступков. Просто в определенный промежуток времени этот выбор кажется нам единственно оправданным. Альтернатива, так вообще, отсутствие иных вариантов в спектре ограниченности. Так что если иные реальности имеют с нашей одну исходную, то подумай сама предопределенность? Я бы не стал так говорить. Зачем отбирать веру своей силы? Вон реальность Клима, наглядный пример. Но в общей массе... Ты знал, что сюда загружается большая часть Москвы? Было такое упоминание, подтвердил он. Почему не сказал? Смысл? Это где-то в пекле, туда не пройти. Концентрация зараженных зашкаливает. Несколько миллионов населения загружаются одним махом. «Если даже допустить, что только пять процентов из них иммунные, то с учетом цикличности перезагрузки там тварь на тваре и тварью погоняет». «Понятно», — произнесла она и тихо добавила. «Таня не изменилась». И, не проронив больше ни слова, отправилась к своему месту. Манг проводил ее взглядом и стряхнул на тот же совочек свои воспоминания. Сияющие глаза, задорная улыбка. Исчезающие с его тарелки грибы, наглым образом выбираемые ее вилкой из гречневого гарнира. Всего лишь иллюзия. Приник к тепловизору. На той его стороне была реальность, иная и совсем не иллюзорная.